Эту ночь Русинов так и провел в размышлениях, хотя делал вид, что спит. Пасечник больше не ложился, и еще до рассвета начал что-то мастерить на дворе. Дождавшись в постели восход солнца, Русинов встал, оделся и, позевывая, вышел к Петру Григорьевичу. Тот прилаживал к топчану какие-то блоки. На кронштейнах с тонкими тросиками и кольцами. «Что это за хреновина?» — поинтересовался Русинов. «А это рыбачок. Такое приспособление, чтобы суставы у человека растягивать», — объяснил пчеловод. «Голгофа называется». «Ну, ты сегодня опять на осмотр местности? Или хариуса ловить?» — Кто клюнет, того и поймаю, — засмеялся Русинов. — Хорошо бы лещика выцепить или тайменя. — У тебя удочка-то магнитная, может, и выцепишь? — многозначительно заметил пасечник. — На обед-то приходи, нечего голодным по лесам шастать. После завтрака Русинов собрал рюкзак с рыбачьими принадлежностями, Прихватил с собой радиомаяк, пусть локаторщики службы немного поработают, и отправился на речку. Русло было глубоко врезано в моренные отложения, но значительный уклон местности делал его прямым, с редкими плавными изгибами. Поэтому берега давно осыпались, выположились и поросли ольхой. Весенний паводок делал речку шире раза в четыре. И сейчас в Межень она лежала среди огромных валунов, мелкая и плоская, будто рваные холщовые полотенца. Русинов прошел весь ее отрезок, укладывавшийся в пространство перекрестка. Чистых обнажений Марены не было, да и быть не могло. Следовало сделать расчистку берега от семи до пяти метров, В высоту, а это добрый десяток кубометров песчано-гравийной смеси. Он облюбовал самое удобное место у заповедного рыбного плеса, где берег был круче, и наверху краснел кусочек старого нетронутого лесорубами бора. Напрямую до центра перекрестка отсюда метров триста единственным неудобством, было то, что работать придется на глазах всякого, кто вздумает здесь порыбачить. На этот случай Русинов намеревался воспользоваться рыбацким законом. Плюс прикормленное место, и потому можно попросить всех халявщиков убраться подальше. Но при этом никак нельзя было избавиться от глаз Петра Григорьевича. «Уж он-то обязательно заглянет попроведовать рыбака. И ему не скажешь, что копаешь червей для наживки». Грунт оказался довольно рыхлым. Однако саперной лопаткой делать тут было нечего. Русинов сделал разметку и в оставшееся до обеда время решил порыбачить. Он покидал спиннинг с самодельной мышью, подбурлящие камни у горловины омута, где обычно стоят линки и таймени. Затем перецепил блесну безрезультатно. Кажется, заповедный плес был пуст, либо и тут у пчеловода были свои секреты. Русинов перебрался на другой берег, вышел на тропу и сквозь деревья заметил на дороге громыхающий лесовоз. Он успел проскочить на пасеку, видимо, утром, когда Русинов обследовал берега и из-за шума реки не услышал. Теперь он мчался в обратном направлении, и шофер, судя по скорости, готов был свернуть горы. Нет, ни один человек тут не был случайным. Каждый выполнял какую-то свою функцию, возможно, не подозревая, о всем процессе в целом. После прошлой ночи Русинов уже был уверен, что попал на пасеку по чьей-то воле. Кто-то невидимый пожелал, чтобы рыбак-отпускник оказался под покровительством Петра Григорьевича. И шофер лесовоза не случайно несколько раз упомянул о пасеке, будто подталкивая Русинова сюда. А пчеловод, этот актер, философ и Барт, наверняка знал, кого пригрел. Русинов доставлял ему неудобства, а если вспомнить вчерашнюю встречу его с Раздрогином, то и вовсе тяжкие хлопоты. Однако Петр Григорьевич даже виду не показал, и это его терпение значило очень многое. Кто-то вел с Русиновым игру. Контролировал всякий его шаг, держал под надзором. И это была не служба безопасности. И потому следовало принять эту игру, упорно продолжая свое дело. Возможно, даже в какой-то степени демонстрировать свой интерес, провоцировать неведомых партнеров к действиям.